«Ты зря ушел. Говорили много интересного», — сообщила Элина. «Главная новость — проект имплантации закрыли, а проекту активистов дали зеленый свет. Но сам проект висит в воздухе, так как никто не знает, что делать. Все зависит от тебя. Принято решение переработать остальные проекты с учетом новых возможностей. Я потом запись посмотрю», — боркнул Болон. После ужина элита, которая руководила группой в эту неделю, назначила собрание. В повестке стоял только один вопрос. Уплотнение вдвое врачного графика Болана. Проголосовали. Против были двое. Болан и Юлин. Беруна воздержалась. Болану намекнули, что график был составлен с учетом неизвестных опасностей. А теперь с появлением драконов. Никаких опасностей, в принципе, быть не может. И вообще, график – это основа. Но если хора хочет с кем-то помимо графика, все посмотрели на Илину, то они не возражают. Главное, чтобы график соблюдался. А что еще приятно, теперь нет необходимости рожать по 10 детей. Вот родят они каждое пару раз, потом будут применять контрацептивы. Тогда Болан сможет с любой, в любое время. Они согласны. С трудом выдержал Болан до конца собрания. Заперся в экранном зале, побегал вдоль стены, бормоча обрывки ругательств. Предвидеть подобный поворот событий он не мог. Изменить нет. Включил комп и погрузился в любимый, спокойный компьютерный мир. Немного успокоившись, посмотрел, чем заняты драконы. Вредины куда-то переехали из спальни командора. Сам же командор что-то мастерил и при этом напевал высоким голосом ли я стрелой пронзенной». Булан представил эту стрелу. Телеграфный столб с острым кончиком. Помотал головой и вызвал на экран план базы с индикацией местоположения обитателей. Вредины нашлись в соседнем помещении. Болон включил трансляцию оттуда. Одна лежала на диване вниз лицом, вторая сидела рядом в кресле с самым печальным видом. Обе встрепенулись и завертели головками. Через секунду на экране перед Болоном запульсировало окошко с сообщением, что из экранного зала ведется трансляция. «Это Болон», — произнесла та, что лежала пластом, и снова ткнулась лицом в подушку. Вторая повернулась к телекамере. «Привет, сестренки», — сказал Болон, поняв, что его засекли. «Зря не смотрели заседание Конклава. Было много смешного». «Мы смотрели», — вела отозвалась та, которая сидела в кресле. Болон убедился, что его видят и слышат. Его системе подсматривания и оповещения о Бонном противопоставили другую, более эффективную. «А почему такие грустные? Тебе не понять!» — отозвалась та, что лежала на диване. «У вас хладнокровных импринтинг, никаких проблем, сердце не болит». «Так у тебя же нет сердца!» — изумился Болан, «У тебя же этот пламенный мотор!» «Я что, по-твоему, машина Тюринга?» Обиделась вредино. Болан не знал, кто такой Тьюринг, поэтому честно сказал, нет. Вредины сразу подобрили. Болан взял на заметку, что нужно разобраться с этой машиной. Слово за слово, завязалась беседа. У сестренок и на самом деле было горе. Некая мыдье вернулась на зону к Конону. Как же иначе, удивился Болан. Его стали убеждать, что на зону по своей воле не возвращаются. Убеждали неубедительно. Зона сама по себе была интересной планетой. Ей только предстояло стать обитаемым миром. Люди озеленяли ее, превращали каменную пустыню в леса и цветущие луга. А Конан, по описанию сестренок, состоял из одних достоинств. Только дура могла отвернуться от такого. Болону захотелось на зону. То ли сестренки чего-то не договаривали, то ли люди и ящеры отличались сильнее, чем он думал. Чтоб проверить это, Болон поведал сестренкам о своих проблемах. Сестренки суть поняли сходу, прониклись его печалью, принялись утешать, но предложить ничего дельного не смогли. Тогда Болон рассказал им о самообучающемся алгоритме, и идеи создать искусственный интеллект на его основе. Вредины пришли в ужас. Булан выслушал целую лекцию о гуманизме, заложенном в живых существ еще на уровне инстинктов, которого его проект был решен по определению. Из этого он сделал вывод, что в сестренок инстинкты каким-то образом заложены. Командор подошел к делу намного серьезнее него. Над этим стоило подумать. Еще через полчаса он уже забыл, что разговаривает с представителями другого мира. Стоило заговорить о компах, как сразу же нашлись общие интересы. Сестренки были профессионалами высочайшего класса, а в вопросе защиты данных им не было равных. Настроение справилось «Вселенная по-прежнему была полна загадок».